Но его предупредил Смит. Он с обычным своим небрежным изяществом поглощал мармелад, намазывая его на поджаренный хлеб, и до сих пор решительно пресекал все попытки завязать с ним разговор. «Мисс Халлидей», — сказал он, — «моя очень старинная и высоко ценимая приятельница. Вы с ней, по выражению поэта, на лужку собирали маргаритки, и я с нетерпением ждал, когда она покажется на горизонте». А двух членов общества слова эти произвели неожиданное впечатление. Бакстер, услышав их, вздрогнул столь сильно, что расплескал половину содержимого своей чашки, а Фредди, мотыльком порхавший с тарелкой в руке у заставленного блюдами буфета, ляпнул на ковер кусок омлета, на котором, наконец, остановил свой выбор. И там, секунду спустя, спине леди Констанции бесследно уничтожил Злополучный омлет. Смит не заметил этих катаклизмов, потому что вернулся к мармеладу и поджаренному хлебу, и в результате не встретил, может быть, самого пронзительного взгляда, какой когда-либо прорывался сквозь очки Руперта Бакстера. Взгляд этот был недолгим, но пока он длился, мог поспорить с пламенем ацетиленовой горелки. — Ваша приятельница, — повторил лорд Эмсорт, — «Неужели?» «Да, конечно, конечно, Бакстер, я вспомнил, мисс Халлидей будет каталогизировать библиотеку». «Какая восхитительная обязанность, — проворковала мисс Пи! обитать среди бережно хранимых мыслей покойных гениев. В таком случае вам лучше поехать встретить ее, мой дорогой, — сказал лорд Эмсорт, — на станцию». Растолковал он свое предложение. Она будет рада вас видеть. Именно это я как раз собирался предложить, объявил Псмит. Хотя зачем надо каталогизировать библиотеку? Сказал граф, возвращаясь к загадке, которая все еще смущала его душу. Когда у него доставало времени вспомнить о ней, я просто не могу. А впрочем, он допил кофе и встал из-за стола. На его лысину упал заблудившийся солнечный луч, а солнечный свет всегда будил в нем непоседливость. «Вы идете к вашим цветам, лорд Эмсор?» — осведомился Смит. «А что? Да, о да, надо бы взглянуть на Алодели. Если позвольте, я с вами», — сказал Псмит. «А, ну, разумеется, разумеется». «Я всегда считал», — пояснил П. Смит. что нет в мире тонизирующего средства лучше, чем внимательно обозреть лобелии сразу после завтрака. Врачи, если не ошибаюсь, настоятельно это рекомендуют. «Погодите», — торопливо сказал Фредди, когда он направился к двери. «Мне надо вас на пару слов, если можно. Хоть на тысячу, если хотите», — ответил смит «Вы найдете меня там, среди необъятных просторов, где мужчины, это мужчины». Он одарил все общество благожелательной улыбкой и ударился. «Как он обаятельный! вздохнула мисс Пиви. «Вы не находите, мистер Бакстер?» Компетентный Бакстер на секунду словно замялся с ответом. «О, весьма!» — сказал он без всякого энтузиазма. «И какая душа! Она одевает сиянием его чудесный лоб, не правда ли? У него прекрасный лоб». сказала леди Констанция. Но жаль, что волосы у него подстрижены так коротко. С такой прической он почему-то выглядит не как поэт. Фредди в тревоге поперхнулся омлетом. «Да нет же, он поэт, и очень даже поспешно сообщил он. Правда, Фредди?» оскорбленно сказала леди Констанция. «Мне кажется, в твоих заверениях мы не нуждаемся». — Нет, конечно, я просто хотел сказать, хотя у него и такая короткая стрижка. — Вчера я осмелилась заговорить с ним об этом, — сказала мне спи, А он ответил, что в ближайшем будущем ей, возможно, предстоит стать еще короче. — Фредди! — раздраженно вскричала леди Констанция. — На скатерти перед воскородным Фредериком трипудом расплескалось бурое озерцо чая. Под влиянием какого-то сильного чувства он, как недавно компетентный Бакстер, опрокинул свою чашку. Созерцание лабели его сиятельства приел из Псмита еще в самом начале этой процедуры. И когда его отыскал Фредди, он сидел на террасе и задумчиво курил сигарету. «А, товарищ Трипвуд», — сказал Псмит. «Добро пожаловать в замок Бландингс! Вы, кажется, упомянули, что желали бы побеседовать со мной!» Выскородный Фредди нервно поглядел по сторонам и сел на балюстраду. «Послушайте, — сказал он, — я бы хотел, чтобы вы такого не говорили. Какого такого, товарищ Трипфуд? Ну, что вы сказали этой пиви? Помнится, вчера...» Вот вечер, я очень приятно поболтал с мисс Пиви, сказал Псмит. но не помню, чтобы я произносил слова, способные вызвать трумянец тыданный, и как целый мудре. Какое же мое выражение вызвало вашу суровую критику? Ну что ваша? Стрижка может стать еще короче, чем брякать такое. Лучше прямо все выложить и дело с концом. смит скорбно кивнул. «Ваш благородный жар, товарищ Трипфуд, имеет под собой основание. Бесспорно, это был ляп. Если у меня есть недостаток, чего я не признаю, так, пожалуй, лишь недостойное истинного джентльмена на желание дурачить эту настырную служительницу Муз. Человеку даже с более сильной волей, чем моя, было бы трудно удержаться от искушения. Однако теперь, когда вы обратили на это мое внимание, подобное не повторится». Впредь я буду умерять свою шутливость. Но посему смотрите веселей, товарищ Трипфуд, и одарите нас своей заразительной улыбкой, о которой я слышал столько похвальных отзывов». Но призыв этот не развеял мрачности Фредди. Он угрюмо хлопнул ладонью по мухе, которая села на его изброжденный морщинами лоб. «Я просто на стенку лезу», — сказал он. «Боритесь с этой недостойной слабостью». призвал Псмит. Насколько я могу судить, все идет прекрасно. Ну, не знаю. По-моему, это язва Бакстер что-то подозревает. И что же, по-вашему, он подозревает? А то, что вы ловите рыбку в мутной воде... смит содрогнулся. Я буду бесконечно вам обязан, товарищ Трипфуд, если вы воздержитесь при мне от подобных выражений. Они пробуждают воспоминания, и очень горькие. Но разберемся подробнее. Вы пробудили во мне странный интерес. Почему вы считаете, будто наш весельчак Бакстер, личность на редкость восхитительная, в чем-то меня подозревает? Он на вас глядит. Я понимаю, о чем вы, но значение этому не придаю. Насколько я мог установить за мое недолгое пребывание тут, «Он на всех и на вся глядит точно так же. Только вчера за обедом я наблюдал, как он с величайшим недоверием жег взглядом безупречнейший и невиннейший из бульонов, какие когда-либо разливали по тарелкам. А затем начал его хлебать с нескрываемым удовольствием. Следовательно, не исключено, что вы неверно толкуете побуждение, заставляющее его глядеть на меня. А если им руководит восхищение... Ну, это мне не нравится. Как? С эстетической точки зрения? Ну, мы должны переносить такие испытания, как подобает мужчинам. Мы должны все время напоминать себе, что не вина, а скорее беда Бакстера, если он смахивает на ящерицу, страдающую несварением желудка. Но с Фредди не так-то просто было покончить разговор. Он стал еще мрачнее. Нет, тут не только Бакстер. Кто еще вас тяготит? Да тут все стало каким-то не таким, понимаете? Он наклонился к Псмиту и глухо прошептал. По-моему, новая горничная, сыщик в юбке. Псмит смерил его терпеливым взглядом. Какая новая горничная, товарищ Трипфуд? Все время пребывая в довольно-таки напряженных размышлениях, о вещах глубоких и удивительных я не располагаю досугом, чтобы следить за переменами в штате прислуги. Так значит имеется новая горничная? Да, ее зовут Сьюзен. Сьюзен? Сьюзен? Звучит нормально. Самое имя для подлинной горничной.